Глава 25. Жертвоприношение Услышав это, мы с Лауяном спросили, что такого он понял. Почесав затылок, наставник Лян ответил Это всего лишь предположение. Секрет не в самом дереве, а в этих борозках, из которых состоят узоры. Обычно такие борозды использовали на наклонной поверхности для сбора какой-нибудь жидкости, например, росы, дождевой воды или крови. — Это похоже на то, как император собирал росу для приготовления чая? — уточнил Лао Ян. — Вроде бы это называлось «вода без корня». Наставник Лян достал ручку из запаса погибшего художника, и кончиком выскреб грязь из ближайшей бороздки. Прошло уже больше тысячи лет, и сложно было понять, была ли это засохшая кровь или обычная грязь. Старик внимательно осмотрел ствол, ветви и сказал, «Смотрите, рядом с основанием этих ветвей есть странные шипы, похожие на ножи для кровопускания» которые соединяются с бороздами-узорами в виде переплетенных змей на стволе. Такая конструкция вполне возможно является алтарем для сбора жидкости, крови. Это может быть связано с кровавой жертвой». Я все еще не мог представить принцип использования бронзового дерева и попросил наставника Ляна поподробнее объяснить, как эти борозды связаны с кровавым жертвоприношением. Он ответил, что жертвоприношения в эпоху западной Джоу не были такими жестокими, как во времена династии Шан. Они были, так сказать, более разнообразны». Недостаточно было просто убить жертву, ее надо было убить правильно. Например, людей, предназначенных богам земли, заживо хоронили. Жертвы богам огня сжигались, для богов рек людей топили. Огромное бронзовое дерево, похоже, было посвящено небу, как известное священное дерево фусан. Которая соединяла небо и землю, подобно оси, и было посвящено управителю гор и лесов Гоуману. Жертвоприношения в этом случае были связаны с кровью, а сами деревья могли использовать как алтари. Прямо сейчас кровь дяди Тая перетекала по бронзовым ветвям в борозды, изображающие переплетенных змей на стволе, а далее стекала вниз. Если борозды были нанесены на ствол случайно, такой свободный ток крови не был бы возможен. Учитывая наличие лезвий для кровопускания на ветвях, можно с уверенностью предположить, что все дерево представляло собой гигантскую конструкцию для стока крови, конечной целью которого была земля, куда кровь после жертвоприношения непрерывно впитывалась». Жертвы должны быть расположены на вершине или ветвях, чтобы кровь не только питала корни, но и омывала ствол. Такое жертвоприношение символизирует полное посвящение кровавой жертвы богам. Если уж выбирать самый наглядный пример, то линии этого бронзового дерева подобны желобам на столе и в полу морга». Кровь из трупов на нескольких столах стекает сначала в желоба на полу, расположенная под уклоном, а затем попадает в канализацию. Здесь ветки — это столы для покойников, а узор на стволе — это желоба в полу морга. И теперь понятно, почему борозды на стволе такие глубокие. Информация о подобных обрядах в научной литературе встречается редко. Очевидно, что подобные жестокие и масштабные жертвоприношения не могут продолжаться долго даже в могущественном государстве, потому и сведений о них мало. Что касается конкретно этого дерева, то я даже представить не могу, сколько людей надо было убить, чтобы заполнить кровью все борозды на стволе». Выслушав слова наставника Ляна, я вздохнул, с одной стороны, мудрость древних неоспорима, а с другой, от подобных ритуалов, мороз по коже. Создать такое огромное приспособление только для массового убийства, по-моему, глупо и расточительно». Представляя бесчетное число рабов, распятых вверх тормашками на этом дереве, и кровь, рекой текущую по бронзовым узорам на стволе, впитывающуюся в землю, я кожей чувствовал леденящий холод, исходящий от этого металла. Чувствую себя не в своей тарелке, я сказал Лауяну: Давай побыстрее убираться отсюда. Не будем ждать, пока из дяди Тая вытечет вся кровь. Может быть, дух дерева, отведав крови старика, решит, что кто-то пришел ему большую жертву принести и сам выйдет на охоту. Тогда следующими жертвами станем мы». Лао Яна пояснения наставника Ляна не сильно впечатлили, и он попытался меня успокоить. «Не верь сказкам. В то время в Китае не было столько народу, чтобы устраивать такую бойню забавы ради». Думаю, тут в жертву приносили свиней или баранов. Давай доберемся до верха, может быть, увидим в ветвях мясо, хорошо провяленное за тысячу лет». Кроме этого, даже если это были люди, то кровь быстро сворачивается, она не сможет дотечь до самого низа с такой высоты. А еще, думаю, духу дерева не понравится твоя кровь. Раньше люди ели пищу без пестицидов и пили чистую воду, их кровь была сладкая. А то, что течет в твоих жилах, точно вызовет у духа дерева пищевое отравление. Дурак будет этот дух, если позарится на тебя». Такое отношение к моему организму меня просто взбесило. «Ты что несешь, падла? Почему это моя кровь отравленная? Ты вообще свой базар фильтруй тщательнее!» Наставник Лян, чувствуя, что ситуация накаляется, поспешил охладить наш пыл. «Братья, не время сейчас для перепалок. Надо думать, как добраться до верхушки дерева. Вам не кажется, что ветви наверху располагаются плотнее, чем внизу? Если так пойдет дальше, нам сложно будет подниматься». «А мне кажется, тут везде по-разному», — отозвался Лауян. «И вообще, чем плотнее расположены ветки, тем лучше, меньше вероятность упасть». «Согласитесь, дотянуться до соседней ветки, которая расположена в двух метрах от тебя, сложно, особенно когда мы находимся на высоте нескольких десятков метров». «Давайте не будем делать поспешных выводов», — предложил я. «Лауян, зажги фонарь, посмотрим, что там не так с ветками». До сих пор мы старались не использовать фонарик, который нашли в рюкзаке дяди Тая, Он был не очень мощным, заряд надо было экономить, но сейчас нам нужен был дальний свет, факела для этого недостаточно. Лао Ян включил фонарь и направил наверх. Наставник Лян был прав, бронзовые ветви над нашими головами располагались все гуще. На расстоянии 7-8 метров от нас они торчали из ствола практически вплотную друг к другу, как шипы терновника». Придется, цепляясь вверх ногами, двигаться к концам веток, чтобы забраться на них, а это намного опаснее, чем просто лезть по стволу бронзового дерева. Но теперь, даже если впереди пучина дракона и логово тигра, мы все равно должны идти. Лао Ян велел нам оставаться на месте, сам забрался повыше и спустил вниз веревку из запасов дяди Тая». Мы с наставником Ляном, используя ее как страховку, полезли наверх. Чем выше мы забирались, тем становилось сложнее. Бронзовые ветви были расположены так близко друг к другу, что иногда между ними невозможно было протиснуться. Неудивительно, что дядя Тай сорвался. Тут трудно найти место, куда можно ногу свободно поставить». Стоит мне чуть-чуть отвлечься или попасть под сильный поток воздуха, и я последую за ним. Несмотря на трудности, Лау Ян полз очень быстро, а у меня не было сил, чтобы попросить его остановиться. Передо мной стояла дилемма. С одной стороны, я не хотел отставать, а с другой должен быть предельно осторожен и внимателен, чтобы не поскользнуться и не сорваться». Кроме того, нельзя было использовать факел, потому что руки были заняты. Пришлось потушить его и закрепить на поясе. Поскольку двигаться наверх было трудно, никто не разговаривал. Но я заметил, что стены колодца вокруг бронзового дерева изменились. Часто встречались сталактиты и эрозии грунта. Искусственную природу этих образований на такой высоте можно сразу исключить. Значит, эта пещера все-таки имеет естественное происхождение. Постепенно расстояние между стенами уменьшалось. В них появились пещеры разного размера, неглубокие, они хорошо просматривались в глубину. Иногда мне казалось, что я замечаю какое-то движение там, словно свет фонаря кого-то пугал, заставляя убегать. Это меня немного беспокоило» но пока до этих пещер было несколько десятков метров, вряд ли тот, кто там скрывается, сможет добраться до нас. Разглядывая стены, я не заметил, что Лао и наставник Лян внезапно остановились и продолжал ползти, пока не врезался в задницу старика. Посмотрев наверх, я увидел обезьян в масках, точно таких же, что напали на нас внизу. Но все они были мертвы. Их тела были высушены теплым воздухом, идущим сверху. Руки и ноги застряли в ветках, поэтому они не падали. Их было много, десятки тел, и странные маски на их мордах хорошо держались. Казалось, они внимательно следят за нами и готовы воскреснуть в любой момент. Остановившись, мы внимательно рассматривали эту странную картину». Похоже, что-то произошло с кожей этих тварей. Множество проплешин обнажали серовато-белую кожу, чем-то похожую на человеческую, покрытую пятнами, вроде парши или лишая. Рост этих обезьян был примерно с 15-летнего ребенка, если, конечно, это не я Яумин. Точнее сказать не могу, в такой ситуации мой глазомер перестал быть точным». Маски на мордах обезьян, похоже, были из камня, от полированного до зеркального блеска. Возможно даже, что это был фарфор. Вблизи оказалось, что эти маски глубоко вдавлены в кожу, словно вросли. Большинство трупов было цело, лишь у некоторых не хватало конечностей, которые отвалились естественным путем уже после смерти». Наставник Лян посоветовал нам не торопиться вперед, указав на ближайший труп. «Подождите, мне кажется, у этих обезьян странные позы. Кажется, я такое уже где-то видел. Подождите, пока я посмотрю поближе». «Ищешь себе проблемы на задницу?» — ответил Лао Ян. «Иди осматривай, но будь осторожен». Как бы те обезьяны, что остались внизу, тоже не решили, что у тебя странная поза. Наставник Лян, игнорируя ехидство Лауяна, осторожно подобрался к ближайшему трупу и снял с него маску. Это оказалось легко. Кожа трупа была совсем сухая. Наклонившись к мумии, он осмотрел голову со всех сторон и удивленно воскликнул: Братья, братья мои, это. «Это не похоже на обезьяну! Это человеческое лицо!» Примечание переводчика. «Вода без корня» Термин китайской медицины, обозначающий дождевую воду, росу, колодезную воду, только что вычерпанную, снег, иней. По происхождению китайские врачи разделяли воду на имеющую источник и не имеющую его — Считается, что последнее имеет лечебные свойства, так как связано с тонкими призрачными энергиями, в отличие от воды, которая имеет корни, истоки в земле. Причастность такой воды к тонким энергиям в некоторой степени отражена в идиоме «вода без источника, дерево без корней», которое обозначает нечто эфемерное, призрачное, недоступное человеческому пониманию, возникшее из ничего. Нож для кровопускания. Не совсем понятно, о каком ноже для кровопускания идет речь. В принципе, его функциональность ясна — попасть в тело жертвы и провести вытекающую кровь в борозды — Такой шип-нож должен иметь не менее трех граней, чтобы образовать зияющую рану, а также канавки или полость внутри для стока крови. Возможно, автор имел в виду трехгранную иглу для кровопускания, трехгранный хануур или ланцет типа скарификатора. Фусан. Склоненная шелковица. В древней китайской мифологии дерево, на котором жили десять солнц, золотых воронов, 9 на нижних ветвях, одно на верхних. На верхушке дерева фусан сидит яшмовый петух, возвещающий рассвет. Фусан — один из эквивалентов мирового древа наравне с жому, сань-джушу, дзяньму. Оно высотой в несколько тысяч джан, в обхвате две с лишним тысячи. Часто Фусан сравнивают с Гибискусом. Гоуман. Один из пяти богов, управляющих стихиями, отвечающий за стихию дерева, помощник правителя Востока Фуси. Точнее, не совсем бог. Сочетание сему еще в эпоху Шаньинь инь использовалось для обозначения должности управителя гор и лесов и присваивалось не богам, а людям. Кровавое жертвоприношение богу дерева. Обычно кровавые жертвы предназначались богам неба, проводилась аналогия между кровью и водой, падающей с неба. Однако в глубокой древности духи неба и дерева отождествлялись, во многих мифологических системах это трансформировалось в понятие «мирового небесного древа», которое должно питаться обильным дождем. Но если это так, то наставник Лян ошибается. Гоуман был именно покровителем конкретной стихии, а не обобщенным божеством, и ему вряд ли могли приносить кровавые жертвы. Пучина дракона и логово тигра. Идиома, обозначающая опасное место. Что-то вроде древнегреческой мифологической идиомы между Сциллой и Харибдой. Яумин. Китайский баскетболист, 1980 года рождения, играл в НБА, рост 2 метра 29 сантиметров. Глава 26. Драконий паразит. Глаза трупа полностью высохли, остались только две черные глазницы. Рот был широко открыт, обнажая сломанные зубы. Все лицо было деформировано процессом мумифицирования и обезвоживания, потому выражение лица производило ужасающее впечатление, и на него страшно было смотреть. Но зубы были точно человеческими. Лао Ян удивленно спросил. «Старинау, что происходит? Разве ты не говорил, что это были обезьяны в масках? А теперь, получается, среди них были люди? Это точно человек?» «Не знаю», — пробормотал в растерянности я. «Когда я расколол маску, то точно видел волосатое лицо. Но это... это... странно все это. Может быть, все дело в освещении?» Наставник Лян внезапно махнул рукой и посоветовал мне не прикасаться к трупу. Тогда я решил получше рассмотреть маску. На ее задней стороне, на уровне рта, был странный выступ, похожий на небольшую раковину, в центре которого зияло небольшое отверстие. Наставник Лиан примерил маску и сказал, «Кажется, ее можно носить только с открытым ртом». «С открытым ртом?» — Лао Ян задумался. «Примерно как загубник для акваланга. Но акваланга нет, дышать в этой маске нечем. Я еще раз взглянул на труп». Теперь понятно, почему его рот так широко открыт. «Может быть, в этой раковине есть что-то странное?» — обратился я к наставнику Ляну. «Надо разбить и посмотреть. Все эти маски практически вросли в морды обезьян, полностью закрывая рты и глаза, но они же должны как-то дышать. А еще они отлично ориентировались, значит, могли видеть». Наставник Лян поковырялся ручкой в отверстии и, нажав слишком сильно, расколол раковину. Внутри обнаружилось что-то, похожее на лапку краба. Наставник вытащил ее. Это было похоже на червя, но я раньше таких не видел. Он был такой же высохший, как и все тело. Казалось, тронь его и рассыпется в прах. «Мне кажется, эти маски надевали недобровольно». Хмурясь, — сказал наставник Лян, — похоже, этого червяка сюда посадили специально. Смотрите, на внутренней стороне маски такие же узоры, как и на стволе дерева, похожие на двух переплетенных змей. Видимо, маску тоже создали люди из змеиного царства. Лао Ян взял маску и с интересом вертел ее в руках. «Должно быть, черви этого вида существовали в период Западной Джоу, но сейчас вымерли. Неудивительно, что нам этот вид не знаком. Эй, послушайте, мне кажется, в маске была только половина червя». А он удивленно посмотрел на нас. «Куда же девалась вторая половина?» Этот червяк лежал в маске на уровне рта, свернувшись клубком. «Логично, что его вторая половина может быть только в одном месте». Задумавшись, я машинально посмотрел в рот мумии. Точно, вместо языка во рту была вторая половина червя, тело которого уходило в вглубь глотки. Трудно сказать, к какому органу прилепился этот червь, и если специально не присматриваться, то увидеть его не получится. Он внешне был похож на сухие мышцы мумии, его легко было принять за высохший язык. Вдруг наставник Лян, изменившись в лице, закричал, «Скорее выброси это! Боже мой, скорее выброси! Эта штука в маске может быть живая!» Он ударил ладонью по маске, выбив ее из рук Лауяна. Маска, кувыркаясь, полетела вниз, ударилась о ветку и раскололась на мелкие кусочки. Лао Ян от неожиданности пошатнулся и чуть не свалился следом за маской. Торопливо ухватившись за ветку, он спросил, зачем так нервничать, с чего эта маска должна быть живой. Наставник Лян закашлялся, казалось, ему было стыдно. Он, хмурясь, почесал голову и извиняющимся тоном сказал... «Простите, старика, я должен был раньше догадаться, но все так неожиданно! Бронзовое дерево — такой странный метод жертвоприношения! Сразу же понятно, что это не ханьские обряды! Эх, какой же я дурень! Старый дурень!» «Что за бред, черт возьми, ты несешь?» — разозлился Лао Ян. «Почему ты дурень, и какое отношение к твоей дурости имеет маска? Ты можешь говорить, понятно?» Наставник Лян всплеснул руками. «Вам придется терпеливо выслушать все, что я расскажу, а начать я должен с самого начала, с кровавого жертвоприношения, о котором мы недавно говорили». По словам старика, такой способ кровавых жертвоприношений не был распространен в период Западной Джоу, его практиковали немногочисленные этнические меньшинства — Естественно, сейчас эти культуры и народности не сохранились, исчезли, ассимилируясь, сливаясь с ханьскими народами. Многие малые народности не имели собственной письменности, поэтому и не сохранилось упоминаний об их кровавых обрядах. Лишь иногда всплывает информация об этом при раскопках или случайные упоминания в исторических источниках и мифологии. Жертвенники и храмы этих малых народов всегда тщательно охранялись не только обычными людьми. Были жрецы, посвящавшие этому всю свою жизнь, и они использовали весьма странные и оригинальные методы защиты. Вся деятельность жрецов была покрыта тайной даже для своего народа. До наших дней сведения об этом дошли в виде легенд об искусстве гу, которые популяризовали в романах, Наставник Лян рассказывал, что черная магия времен Вэй, Дзинь, Южной и Северной династии жалкая пародия на настоящее искусство Гу. Во времена династии Сун это вообще было чаще всего шарлатанство. А вот магические практики, существовавшие в эпохе предшествовавшей династии Цинь, были подобны сверхспособностям и высокому искусству — И большинство магических техник было связано с использованием насекомых, червей, земноводных. В древние времена искусство Гу называли минчун. Вероятно, эти загадочные обезьяны и трупы в масках — продукт этой самой древней магической практики. Когда-то давно наставнику Ляну довелось услышать о загадочной разновидности минчун, о так называемом чугу, драконьем паразите. Говорили, что такая магия может сделать любого человека или животное крайне агрессивным. Для этого использовали особый вид червей, которые проникали глубоко в горло жертвы, цеплялись хвостом за маску. Этот вид червей-паразитов не убивает своего хозяина, но захватывает нервную систему. В природе эти черви сами искали хозяина, но змеиный народ, видимо, научился использовать их в своих целях и ограничивать их деятельность, заключая в раковину на внутренней стороне маски. Думаю, когда я разбил маску на морде обезьяны, животное перестало нас атаковать именно потому, что освободилось от влияния паразита. Теоретически, черви могут размножаться и в теле хозяина. После того, как носитель умрет, они будут скрываться в определенном месте, например, внутри раковины в маске, и ждать, когда появится новый хозяин. Труп, возле которого мы стояли, мог быть случайным охотником, попавшим сюда в древние времена, и случайно столкнувшимся с червем, который захватил его нервную систему» конечно. Документальных свидетельств о существовании драконьего паразита нет, нельзя достоверно сказать, правда ли это. Однако неоспорим тот факт, что в маске прятались черви, и они проникали в человеческое тело через горло. Надо быть очень осторожным, учитывая возможность агрессии паразита. «У меня мурашки по коже бегали все время, пока я слушал наставника Ляна». На самом деле что-то похожее мне уже рассказывал отец. Но тогда я считал это сказками, которые лежат в основе сценариев голливудских фильмов. Вот уж не думал, что американцы для своих фильмов и книг позаимствовали древние техники наших народов. Даже не знаю, гордиться мне своей родиной или стыдиться. Я обернулся и посмотрел на странный труп». Он все еще висел неподвижно, а бледное лицо, казалось, улыбалось, словно мертвец ожидал, когда же мы приблизимся, чтобы поприветствовать нас. Лицо Лауяна было перекошено то ли от страха, то ли от отвращения. Он что-то пробормотал себе под нос, потом спросил наставника Ляна. Страсти какие-то рассказываешь. Думаю, все не так страшно. Если просто поднести драконьего паразита к лицу и не дать ему куда-то забраться, ничего ведь не будет, или есть какие-то скрытые опасности. Наставник Лян ответил. «Не могу тебе точно сказать. Я же не специалист, а драконий паразит — вообще существо неизученное. Одно могу сказать. Если уж он залезет в горло, так просто его уже не вытащить. А поскольку мы плохо понимаем, что это за червяк такой, лучше быть осторожными и не подходить близко». «Кстати, дядя Тай упал, наверное, отсюда. Он хоть и стар, но очень опытен и не мог просто поскользнуться и упасть. Будьте осторожны!» Лао Ян нахмурился, словно собирался что-то сказать, но промолчал. Я спросил его, сколько еще нам потребуется времени, чтобы забраться наверх. «Если ветки дальше будут располагаться еще гуще, это создаст серьезные проблемы». «Мы и так уже вымотаны почти до предела». Лау Ян ответил, что, по его мнению, наверху будет посвободнее. Он посветил верх слабым светом фонарика. Положение мумии говорило о том, что все они спустились сверху, значит, как-то забрались туда. «В любом случае, другой дороги у нас нет. Я чувствовал, что оставаться здесь надолго не стоит, но есть один неприятный момент». С наставником Ляном, кроме дяди Тая, был еще босс Ван. Если этот жердяй еще жив, то, скорее всего, находится где-то наверху. Значит, у нас могут быть проблемы, если он устроит впереди засаду, то вполне может убить нас троих». «В этом есть смысл», — поддержал меня Лао Ян. «Подожди минутку, запустим ракету и посмотрим, есть ли впереди опасность». Он достал ракетницу и выстрелил вверх. Сигнальная ракета взлетела, ничего не задев и не ударилась о свод пещеры. Я застонал. Высота полета сигнальной ракеты может достигать 200 метров. Если нам предстоит такой подъем, это просто ужасно. Ракета, наконец, взорвалась. Я посмотрел наверх. Как ожидал Лао Ян, ветви выше нас действительно располагались намного реже, но все равно загораживали обзор. Но я все же кое-что заметил, вот только не мог рассмотреть, что именно. Горящая ракета начала падать. Лао Ян, наблюдая за ней, сказал, «Кажется, босс из Гуандуна не устроил нам засаду. Может, дядя Тай, единственный, добрался сюда живым». В конце концов пройти через боевые порядки мертвецов в гробнице было довольно сложно. А что это там такое? Сигнальная ракета светилась примерно в 60 метрах от нас, освещая множество странных бугорков на бронзовом стволе. Присмотревшись к ним, я почувствовал, как от страха леденеет мой затылок, и холодный пот стекает по ногам вниз». В десяти метрах над нами весь бронзовый ствол был покрыт лицами. Точнее, это были не лица, а те самые странные маски. Примечание переводчика. Искусство Гу, Гу-Шу. На русский можно перевести как «черная магия», но термин несколько отличается. Иероглиф Шу означает «искусство», а иероглиф Гу неоднозначен колдовство, яд, обольщение, но одновременно это 18 восемнадцатая гексограмма Идзина исправление. Другими словами, искусство Гу, Гушу направлено не на сотворение зла, подобно европейской черной магии, а на взаимодействие с силами зла с целью исправить какое-то событие, действие, явление, реального мира» проще говоря, неплохое дело плохими способами. Вэйдзинь, южная и северная династии, имеется в виду период с 20-х годов нашей эры. Времена династии Сун имеется в виду примерно второе тысячелетие нашей эры. Эпоха, предшествовавшая династии Цинь, Имеется в виду период до Первой империи в Китае, до 20-х годов до нашей эры. Минчун дословно переводится как «червь в сосуде». Драконий паразит, чугу, иероглиф чу обозначает безрогового дракона, в некоторых переводах уточняется его цвет «желтый». Думаю, что этот иероглиф имеет негативную окраску, так как в других сочетаниях обозначает чудовище, часто используется для обозначения злого духа. Негативную окраску усиливает и связанный иероглиф, который обозначает как, собственный яд, так и ядовитую тварь существо в закрытом сосуде с другими ядовитыми пожравшее остальных и накопившее в себе яд всех съеденных паразита мстительную душу Глава 27 Подняться ввысь Там, где ракета была ближе всего к стволу, маски начали двигаться, словно избегая горящего воздуха, пытались спрятаться Они были похожи на жуков с нарисованными на панцирях человеческими лицами. Наверное, именно так и выглядели драконьи-паразиты, о которых рассказывал наставник Лян. Древний народ Змеиного царства выращивал их внутри каменных масок. Со временем черви стали использовать эти маски в качестве панциря, там же и размножались — Совсем недавно я сомневался в истинности этой легенды и не ожидал, что так скоро увижу этих тварей своими глазами, да еще в таком количестве. Маски, поблескивая в свете падающие ракеты, покрывали сплошной массой ствол бронзового дерева. Лица на масках поражали своим разнообразием эмоций. Боль, отвращение, печаль, усмешка — Это выглядело настолько странно и жутко, что у меня волосы встали дыбом. Наставник Лян, который только что спокойно рассказывал про древних червей, сейчас, увидев их воочию, растерял все свое спокойствие и двух слов связать не мог. Он дрожал и заикался. Бра — Братья, они, они же все живые! Эти черви живут под масками! Ш что нам делать? Как пройти мимо них? «Без паники!» — рявкнул лау Ян. «Посмотрите, как они реагируют на свет и тепло. Они разбегаются прочь. Если мы зажжем факел и будем подниматься, не делая резких движений, думаю, они не посмеют приблизиться к нам». Я покачал головой. «Не будь так уверен. Температура и яркость вспышки сигнальной ракеты очень высокие». Могут быть даже смертельно опасными для таких мелких тварей, долгое время живших в темноте. Но свет факела намного слабее. Если ты помнишь, обезьян удалось испугать ракетой, но от факела они только уворачивались и сразу возвращались назад. Думаю, если ты поднимешься, вооруженный только факелом, то проиграешь. Попадешь в окружение, из которого будет трудно выбраться. «Тогда что прикажешь делать?» — спросил меня Лао Ян. — Идеи у тебя есть? — Не знаю я, что может нам помочь, — с сомнением ответил я. — Но есть одна мысль. Возможно, это сработает. — Да ладно! Я знаю, что в твоей голове всегда есть годные идеи. Просто скажи, что делать! — нетерпеливо подгонял меня Лао Ян. Указав на каменную стену колодца, я пояснил. По стволу прямо в гущу этих тварей подниматься опасно. Если то, о чем рассказывал наставник Лян, правда, им достаточно просто забраться на лицо жертвы, потом их уже не снять. Проще обойти их стороной. Надо найти способ добраться до стены колодца. Там есть много пещер, может быть, получится даже подняться по стене вверх, а в пещерах мы сможем передохнуть». Глядя в указанном мною направлении, Лао Ян с сомнением покачал головой. «Это а, недалековато ли?» Я кивнул, соглашаясь, и продолжил объяснять. «Я же не просто всякую фигню придумываю. Разве у нас нет веревки? Повезет, если она достаточно длинная. Если же нет, нам остается только вернуться и в следующий раз прийти сюда с огнеметом». Лао Ян снял с себя веревку, которую забрал ранее из запасов дяди Тая. На мотке была этикетка с маркировкой «UIAA». Такие веревки и тросы используют альпинисты-профессионалы, промышленные высотники и спецназ. Похоже, люди дяди Тая не привыкли экономить на снаряжении». Помогая третьему дяде собирать снаряжение для экспедиции во дворец Лу Шанвана, я изучил много полезной информации. Знаю точно, если диаметр такой веревки больше 10 миллиметров, она может выдержать рывок силой в 3 тонны при внезапном падении. Теоретически она должна выдержать вес трех человек, если ползти по очереди. «Прочности-то у веревки хватает, но как насчет длины?» Не разматывая веревку, я прикинул ее размер и огорченно вскрикнул. «Всего десять метров. До стены колодца не хватит». «И что мы будем делать?» — спросил Лауян. «Даже если мы соединим все ремни, которые найдем, и снимем с себя, этого будет недостаточно». Прощупав веревку, я обнаружил, что она двойная, с шестнадцатипрядной оплеткой. Это придало мне уверенности. Все в порядке. Мы просто разделим двойную веревку на две одинарные и, соединим их, должно хватить по длине. Молодой брат У, получится ли? засомневался наставник Лян. Эта веревка и так очень тонкая. Если расплетем, она будет тоньше рисовой лапши. Не порвется ли под нашим весом? Расчеты прочности этих веревок я видел в зарубежных журналах. Там редко ошибочные сведения попадаются. Сняв тонкую оплетку, я вытащил двойной нейлоновый трос и тоже засомневался. Он действительно чертовски тонкий. «Мой разум убеждал, что такая тоненькая веревка не должна выдержать даже ребенка. Но ведь я видел расчеты. Армированное нейлоновое волокно диаметром от 8 мм уже можно использовать для альпинистской страховки. Она даже выдерживает рывки при нескольких сильных падениях. Риски, конечно, есть, поэтому в нормальной ситуации такую веревку дублируют, Но у нас она единственная. Остается лишь молиться богам, чтобы все обошлось. Надо верить высоким технологиям и научно-техническому прогрессу», — убеждал я себя. «Никогда не будет так, чтобы что-нибудь было». Я отдал веревку Лао Яну. Он достал из рюкзака бутылку с водой, привязал амфорным узлом ее в качестве груза и забросил в сторону стены. После нескольких неудачных попыток, наконец, удалось зацепить веревку за сталагмит, натянуть и прочно закрепить. «Дело сделано», — сказал Лауян. «Но, черт возьми, старина У, мы и в прочности веревки не уверены. А что мы можем сказать о прочности сталактита? Откуда мне знать?» Огрызнувшись, я подумал о том, что произойдет, если камень окажется ненадежным. «В лучшем случае нас отбросят обратно, и мы врежемся в ствол. Хорошо, если ветки не проткнут нас насквозь, превратив наши тела в подобие сита. С нашей стороны Лао Ян привязал веревку к бронзовой ветке с топорным узлом, который можно было развязать, находясь на противоположной стороне. Этот узел мне казался очень сложным». Я был поражен умениями друга и спросил, где он научился этому. Оказалось, все это тюремные навыки. Когда все было готово, я натянул веревку, чтобы проверить, насколько прочно она закреплена, затем предложил переползти по ней на ту сторону. Но никто не решался отправиться первым. Взгляд наставника Ляна говорил, что он лучше умрет, чем довериться такой тонкой веревке. Лауян смотрел на меня щенячьими глазами, пытаясь решиться на смелый шаг. Я дважды указал на веревку, но они оба только головами мотали. Поминая всех их предков до седьмого колена, я стиснул зубы и пошел первым». «Перед этим я отдал ракетницу и рюкзак Лао Яну, чтобы максимально уменьшить свой вес. Эти вещи можно привязать к концу веревки и забрать, когда доберемся до стены. Но Лао Ян заставил взять с собой пистолет. Он не особенно доверял темным пещерам на стене. Если возникнет что-то чрезвычайное, мне надо будет защищаться». Я вздохнул, чувствуя себя мучеником, отправляющимся на казнь, похлопал своих спутников по плечам и пополз. В ту секунду, когда мои ноги оторвались от устойчивой бронзы, мне показалось, что вместе с веревкой до предела натянулись и мои нервы. Слушая скрежет своих зубов, я был готов услышать еще и треск рвущейся веревки, но пока до меня доносился лишь неприятный скрип затягивающихся узлов с обеих сторон. Стараясь не смотреть вниз, я полз вперед, но долго не выдержал и посмотрел. «Божечки мои!» Со стоном я закрыл глаза и начал молиться о метапхе. Со стороны дерева донесся нетерпеливый голос Лао Яна: Эй, Старинау, что ты трешься на одном месте? Задерживаться на веревке опасно. Двигайся быстрее. Пообещав передать привет всем предкам Лау Яна, если сорвусь. Я глубоко вздохнул, размял руки и ноги, насколько это было возможно, и двинулся дальше. Проблема была не только в прочности веревки. Она была очень эластичной, и каждое движение приводило к тому, что меня раскачивало над пропастью, как на качелях. Приходилось замирать и ждать, пока это движение прекратится, иначе начинала кружиться голова. Кроме того, веревка была тонкая, держаться за нее неудобно. Она скользила в ладонях, приходилось чуть ли не ногтями в нее вцепляться». Очень скоро я совсем обессилел, в голове не было ни одной мысли, кроме стремления добраться до устойчивой поверхности. Оказавшись у стены, я обнял сталагмит и сел возле него, тяжело дыша. Ноги меня больше не держали. Факел я захватил с собой, теперь зажег его и воткнул в какую-то дыру в стене, затем обернулся посмотреть, как там дела у моих друзей. Наставник Элиан собирался ползти по веревке, но Лауян остановил его и крикнул мне осмотреться на месте. «Вдруг в пещере опасно! Зачем всем лазить туда-сюда?» Входы в окружающие пещеры оказались небольшими, высотой всего в половину человеческого роста, и, кажется, эти пещеры были искусственными, вылобленными в скале людьми. Однако в течение тысячи лет сюда попадало много осадков, внутри было сыро, а снаружи, возле пещер, образовалось множество сталагмитов. Возможно, эти пещеры были созданы в тот период, когда отливали бронзовое дерево. Между пещерами было всего 3-4 фута. Не самый легкий путь наверх, но добраться туда можно. В самих пещерах ничего не было. Мне казалось, что я видел какое-то движение, когда находился на бронзовом дереве, но, возможно, это была иллюзия, вызванная игрой света и тени. Тем более, что в такой атмосфере человеческий разум способен собственную тень принять за демона. Успокоив себя, я махнул рукой Лао Яну, подтверждая, что все в порядке. Он похлопал наставника Ляна по спине, разрешая двигаться вперед. Тот потер лицо руками, зацепился за веревку и пополз. Наблюдать за ним было страшно. Проще самому еще раз проползти туда и обратно. Не буду описывать страдания старика. Через десять минут я, наконец, поймал его за руку и затащил в пещеру. Последним шел Лаоян. Глубоко вздохнув, он привязал фонарь к руке, еще раз проверил узел на бронзовой ветке и скользнул по веревке над пропастью. До середины он дополз достаточно быстро, как вдруг сталагмит рядом со мной издал странный звук. Мы все трое с ужасом уставились на камень. У основания появилась трещина. «Да что ж так не везет!» «Лезь — Лезь! — закричал я. — Не тяни! Лезь быстрее! Отчаянно жестикулируя, я звал друга, но он оставался неподвижным, уставившись куда-то вверх, а затем начал пятиться назад, жестикулируя, словно звал меня за собой. Что это с ним? Я ненадолго задумался, чувствуя зловещее предчувствие. Алауян в отчаянии указал куда-то вверх и прошептал. — Беги! Наставник Ляна и я посмотрели туда, куда указывал Лау-Ян, и онемели от ужаса. К нам по стене приближались черви в масках, наползая друг на друга и издавая странный шуршащий звук, похожий на шум приборов. Казалось, прямо из стены на нас смотрит множество людей. «Какой же я идиот! Я полный кретин!» На дереве были черви, но я не ожидал, что они появятся и на стене. Теперь все кончено. Я не хочу закончить, как эти обезьяны. Это же форменное блядство. Остаться до конца жизни марионеткой драконьего паразита. Лучше спрыгнуть вниз и остаться висеть мумией на бронзовых ветках. Лао Ян, удивляясь, почему я не предпринимаю ничего, кричал. «Не падай духом! Просто перережь веревку!» До меня наконец дошло, что надо сделать. Я соскользнул вниз по веревке и завис над пропастью. Сталагмит затрещал сильнее. Наставник Лян бросился следом за мной, веревка растянулась сантиметров на десять. Треск еще больше усилился, а следом раздался звук, от которого похолодело сердце». Самая прочная в мире веревка диаметром 8 миллиметров не выдержала нашего общего веса. С резким хлопком она оборвалась на стороне бронзового дерева. Пролетев над пропастью по большой дуге, как гигантские качели, мы с размаху ударились о стену колодца. Казалось, что все мои внутренности перемешались в кровавое месиво. Хуже всего пришлось Лао Яну, который оказался на самом конце веревки. Некоторое время он скользил по стене, пока не смог зацепиться за трещины в камне и остановиться. Нам с наставником Ляном тоже не сладко пришлось. Ощупав голову, я обнаружил глубокую рану, из которой текла кровь. Наставник Лян никак не мог удержаться за веревку и скользил вниз, К счастью, под ним оказался Лауян. Ян. Сталагмит наверху продолжал издавать треск. Он мог отколоться в любой момент. Я поспешил протянуть руку, охватить еще целый сталактитовый столб, запрыгнул в пещеру, а затем потянул к себе наставника Ляна. Он был напуган до смерти, но смог слабо улыбнуться и поблагодарить. Словно услышав его голос, сверху свалилась маска с червем и упала ему на лицо. Мне показалось, что из-под маски торчат несколько крабоподобных лапок. Наставник Лян закричал, пытаясь закрыть лицо руками, но уже было поздно. Маска словно присосалась к нему. В отчаянии он скреб пальцами, пытаясь сорвать ее. Несколько раз ему удалось оттащить от себя ее на несколько сантиметров, но тварь упорно возвращалась на место. Я хотел помочь ему, но он метался, как сумасшедший. Едва я смог приблизиться, как он толкнул меня, и я полетел в пропасть, к счастью, сумел схватиться за веревку, соскользнул по ней и остановился над лауяном. Глядя в бездну под своими ногами, я проклинал всех демонов, которые тут обитали, и собирался снова подняться, чтобы помочь наставнику Ляну. Но как только я поднял голову вверх, черная тень, похожая на большую ладонь с растопыренными пальцами, упала на меня сверху, закрыв лицо полностью. Я словно погрузился во тьму, ничего не видел» а мне в рот пыталось забраться что-то пушистое и тонкое. Я запаниковал. Свободной у меня была лишь одна рука, другой я держался за трещину в скале, но все равно сумел оторвать от себя тварь и отшвырнул ее, случайно попав в Лауяна. Маска зацепилась лапками за его штанину. Ругаясь, на чем свет стоит, Лауян разбил маску прикладом обреза. Я вздохнул с облегчением, но рано обрадовался. Еще четыре или пять тварей прыгнули в мою сторону. Вздрогнув, я поднял руку и выстрелил. Однако, сделав четыре выстрела, ни в одну не попал, и следом нахлынуло еще около дюжины таких же тварей. Лауян и я, отступая вниз, услышали, как страшно завыл наставник Лян. Я посмотрел наверх. Ему было совсем плохо, все его тело было покрыто масками. Он едва успевал сорвать со своего лица одну, как тут же на ее месте оказывалась другая, и еще несколько прыгали на него сверху. Отступая вниз, я выстрелил еще несколько раз, но это была напрасная трата патронов. Черви в масках наступали со всех сторон, пытаясь накрыть нас словно волной. Окружающие стены были сплошь покрыты этими тварями, издававшими странные звуки, от которых боль пульсировала в висках. Многие бросались прямо в лицо. Малейшая оплошность, и мы окажемся в их плену. Спускаться ниже было опасно, вперед идти некуда, твари окружили нас кольцом. В отчаянии Лао выстрелил из обреза, и несколько масок разлетелись на мелкие осколки, падающие на меня, словно снег. Но на их место сразу же пришли следующие. Стрелять по ним было бесполезно. Лао накрыл голову курткой и крикнул мне. «Стринау, я прикрою тебя! Поторопись, закрой чем-нибудь лицо и возьми факел!» Я его сразу понял. Факел, который я принес, все еще торчал в стене, и вокруг него не было ни одной маски. Очевидно, эти твари все-таки боятся огня. Вот только расстояние между мной и спасительным огнем было заполнено ими. Подняться было невозможно. Я попытался переложить ответственность на друга. «Давай лучше ты иди, а я тебя прикрою!» «Мне добираться дальше!» возразил Лао Ян. «У тебя шансов больше!» И он в отчаянии хлопнул себя по бедру. «Что за блядское невезение?» Я посмотрел на этих тварей, и сердце мое трепетало. «Вообще-то они не такие уж и сильные, но их слишком много, их слабые тельца защищены каменными масками». За тысячу лет они, вероятно, хорошо научились использовать эту каменную защиту, которую им дали люди, поэтому их так сложно убить. Не могу представить, сколько их создали жрецы змеиного народа, чтобы защитить свое бронзовое дерево. Лао Ян сбросил очередную тварь со своего тела и попытался добраться до меня». Взглянув в мою сторону, он внезапно застыл в изумлении и спросил, Стринау, что это с тобой?» Я видел, как несколько масок упали ему на плечи, пытаясь пробраться под куртку, закрывающую лицо, и крикнул в ответ, «А что со мной? Сам будь осторожнее!» Лао Ян сбросил тварей со своего плеча и сказал, Стринау, что с тобой не так? Это неправильно?» «Это да что случилось?» — не выдержал я. «Хватит загадками говорить!» «Посмотри на себя! На тебе нет ни одной твари! Почему они не лезут на тебя? Это невозможно!» Я смотрел себя, насколько это было возможно. Потом взглянул на Лауяна и наставника Ляна. Они оба были покрыты масками, пытающимися добраться до их лиц, а вот на мне их действительно не было». И тут я вспомнил, что всего лишь одна тварь в самом начале попыталась вцепиться мне в лицо, и довольно быстро я смог от нее избавиться, а затем они просто мельтешили вокруг. В хаосе борьбы я не заметил этого, но сейчас чувствую, что мне повезло. Не просто повезло, что-то со мной действительно не так». Ко мне они тоже ползли, но когда оказывались рядом, сразу меняли направление, словно на меня какое-то табу наложено, или я был факелом. «Что происходит?» — подумал я и попытался схватить ближайшую маску. Но даже прикоснуться к ней не успел, как тварь шарахнулась назад. Мы с Лауяном в удивлении уставились друг на друга. Это было необъяснимо. Лау Ян вскричал: Владыка неба! Это же круто! Посмотри, может, у тебя на руках что-то такое, что их отпугивает! Но на моих руках ничего особенного не было, только грязь и кровь от мелких садин. Странно, почему они меня боятся? Их паразитизм какой-то избирательный? Я вспомнил, как от молчуна шарахались жуки трупоеды, и задумался. Стоп! «Может быть, это кровь? Но я же не молчун, а обычный человек. Как эти твари могут бояться меня?» Я с сомнением смотрел на свои руки, в голове стоял туман, я ничего не мог понять. Лао Ян в это время уже сопротивлялся из последних сил. Решив еще раз попробовать, я протянул руку в его сторону, и то, что последовало, поразило меня». Тварь в маске отцепилась от лауяна и, шевеля лапками, как испуганный таракан, почуявший дихлофос, метнулась прочь. Именно так и трупоеды разбегались от молчуна. Невозможно. Я чуть челюсть на землю не уронил, но сердце подсказывало, что еще как возможно. Лауян, не понимая, что происходит, все еще кричал, чтобы я лез за факелом, но я хлопнул его по плечу и сказал, «Подожди, кажется, у нас есть другой способ». Забравшись к наставнику Ляну, который уже бился в судорогах, не в силах противостоять паразитам, я снова протянул руки, и твари ровным строем отступили, издавая испуганный писк. Лауян ошеломленно смотрел на меня, словно видел перед собой какое-то чудовище. Стараясь не обращать внимания на его реакцию, я поднес руки к лицу наставника Ляна. Маска, прилепившаяся к нему, недовольно зашевелилась. Я схватил ее и потянул на себя». За маской тянулся длинный червь, покрытый слизью, похожий на длинный язык, который уже успел наполовину забраться в горло старика. Когда я полностью вытащил этот язык из него, старика стошнило. Драконий паразит в моей руке яростно извивался. Я с трудом поймал его, задавил, из мерзкого тельца потекла отвратительная зеленоватая жижа. Остальные маски отступили, но не ушли далеко. Мы оказались в кольце, которое продолжало сжиматься. Лао Ян схватил факел и стал размахивать им, вынуждая тварей отступить. Наставник Лян кашлял, но, кажется, постепенно приходил в себя. Отогнав тварей на почтительное расстояние, Лао Ян вытащил веревку — Оказалось, что все наши вещи остались на бронзовом дереве. Неизвестно, сможем ли мы их вернуть. Я смочил губы наставника Ляна водой из бутылки, которая была привязана к веревке. Наконец он пришел в себя. Увидев меня, он шмыгнул носом, и слезы потекли по его щекам. Я растерялся, поспешил отойти в сторону и чуть не врезался в лауяна, который все еще не мог успокоиться. Расслабляться пока еще не стоило, но все же факел отпугнул тварей, и они пока не рисковали приблизиться. Лауян вернул факел на место и, вздохнув с облегчением, спросил меня: Стринау, так что с тобой случилось? С каких это пор ты стал божественной коровой? не мог сразу избавить нас от этой напасти. Все еще, глядя на свои руки, я качал головой. «Да не знаю я, что со мной. Мне все это кажется каким-то странным сном». Лауян заметил кровь на моих ладонях, принюхался. Но, судя по его глазам, он и сам не верил в мое могущество. «Слушай, может, с тобой по дороге сюда случилось что-то странное? Подумай об этом». «Ну, может, ты столкнулся с чем-то, вляпался во что-то, а сам не заметил?» Какое-то время я пытался вспомнить, но чего я только не касался, во что только не вляпывался. И все равно не может быть моя кровь какой-то там чудодейственной, иначе бы у меня не было столько проблем во дворце Лушанвана. «Ах да, я же тогда измазался кровью молчуна». Неужели она до сих пор действует? Подумав об этом, я отрицательно покачал головой. Наставник Лиан, прислушавшись к нашему обсуждению, спросил, о чем мы так увлеченно спорим. Конечно, он не знал, ведь когда все случилось, его лицо было полностью закрыто маской с паразитом. Не дав мне слова сказать, Лау Ян затарахтел. «Ты даже себе не представляешь, какой у нас Тринау могущественный! Прям божество ходячее! Слушай, как дело было!» Наставник Лян, внимательно выслушав рассказ Лауяна, задумался и спросил меня. «Молодой брат У, а тебе никогда не доводилось есть что-нибудь такое черное и большое?» Примечание переводчика U.I.A.A. Требования к техническим характеристикам веревок, канатов и тросов, используемых для альпинизма. Никогда не было так, чтобы что-нибудь и было. В оригинале все не так уж и плохо, но переводчик не удержался, ведь Усе все время шутит, почему бы не пошутить немножко по-русски в русском переводе. Цитата переводчика, фраза из анекдота, и никогда не было бы так, чтобы что-нибудь было, а случись оно что, вот тебе и пожалуйста. «Амфорный узел» применялся еще в античном Средиземноморье в качестве ручки для переноски амфор, за что и приобрел свое название. В книге узлов американский журналист Эшли писал о том, что узел впервые был нарисован Родингом в 1795 году. Американские ковбои использовали его как узду для лошадей. Другое популярное применение узла — закрепление бутылок для охлаждения в воде. Вязание узла сложное и требует предварительной наработки. Стопорные узлы. Используется для наведения переправы. Функции у этих узлов две. Первая. Фиксация веревки или каната для переправы. Вторая. Возможность легко развязать узел на расстоянии. Божественная корова. Лао Ян вспомнил традиции индуизма, в котором корова почиталась как божество. Более того, корове приписывалась способность изгонять зло — В том числе она считалась проводником в загробный мир праведников. В китайской мифологии, видимо, это заимствовано из индуизма, также был страж загробного мира с головой быка.